«Гелиад. Птицы перемен». С тех пор, как меня навестил король эльфов, мне стало казаться, что за мной следят. Это ощущение не покидало меня за завтраком, усиливалось в обед, а перед сном становилось просто невыносимым. И даже в ванну принять не получалось спокойно. Раун дал мне на разгадку задачи ровно неделю, и я знал, что по истечении срока он доложит совету волшебников о странных событиях, волной докатившихся до его царства. Я больше не имел права ошибаться и не мог себе позволить упустить вторжение темных сил, как окрестила происходящая Адель. В итоге даже она заметила, что я замкнулся в себе. По ночам мне стал сниться сон, в котором король эльфов пригал меня в упряжку, как лошадь, и заставлял бежать вперед, размахивая морковкой на удочке. За первые три дня расследования мы с Адель проверили все амулеты, убедились в их работоспособности и соорудили парочку новых. Патрулирование города никаких результатов не дало, и мне уже стало казаться, что надо мной просто жестоко подшутили или попытались манипулировать. Не выдержав, я признался во всем Натану Соломоновичу, но он тоже потерялся в догадках. Его предложение заключалось в ожидании следующих всплесков силы и возможных последствий. На четвертый день мучений я был рад немного отвлечься и выполнить часть своего обещания. Показав своей напарнице, одну грань нашей работы на посту стражей города. За завтраком модель по обыкновению читала газету, которую нам доставляли до почтового ящика на первом этаже парадной. По утрам моя напарница, позевывая, выпускала рауна на лестничную клетку и ждала, пока он спустится до лестничной площадки с ящиками. Пес зубами доставал плотно свернутый рулон, пахнущий типографской краской, а затем возвращался обратно. Напарница поначалу внимательно прислушивалась к тому, как сотрясалась от мощных шагов фараона лестница и опасалась услышать недовольные жалобы соседей. Однако с тех пор, как пару дней назад под громкий визг жительницы с четвертого этажа по всем ступенькам раскатились фрукты и овощи из ее тяжелой сумки, все обитатели квартир предпочли несколько изменить свой график. Теперь они, не сговариваясь, выходили на работу либо чуть позже, либо чуть раньше утреннего забора прессы Арауном и мило улыбались мне, если я показывался без собаки. Девушка поудобнее уселась в кресло на кухне и перевернула последнюю страницу газеты, внимательно изучая раздел рекламы. Адель с самого приезда в город оказалась содержимой его историей и всеми текущими событиями. «Ну вот, опубликовали обновленный баннер Экодома. Он выгодно выделяется на фоне остальных рекламных сообщений». Адель протянула мне листок через стол. Смешнее всего выглядит объявление о риэлторских услугах. Смотри, раз, два, три, семь, нет, целых 13 объявлений о помощи с продажей и покупкой жилья. Мне кажется, здесь столько квартир не продается, сколько есть компаний, предоставляющих услуги продаж. Я взял листок и внимательно рассмотрел черно-белый лист, разделенный на аккуратные прямоугольнички с перечислением услуг и номерами телефонов, по которым эти услуги можно было получить. Я только сейчас заметил, как права Адель. В нецветном варианте другие рекламные сообщения и правда выглядели немного уныло и безвкусно. И вообще, своими жирно очерченными рамками напоминали надгробные камни, как будто кто-то ставил памятник своей деятельности. «Раз есть только агентств, значит и сделки с недвижимостью должны быть востребованы», предположил я. Ну иначе риэлторы бы банкротились и закрыли свои конторы. По сути, среди всех объявлений в газете здесь представлены только мы, риэлторы, агентство путешествий, с которым мы делим крыльцо, салон красоты и специалисты-дезинсектиционисты, то есть дезинсектологи. А вот это уже наши друзья-не волшебники. Я съел последний кусочек яичницы в хлебе и отложил сложенный газетный лист на пустой стул рядом. Артефакторы согласилась адель я подумала что натан соломонович шутит когда говорит что в этом городе всего одна семья хранит у себя древний артефакт у меня в соседнем доме живет целых пять таких семей несколько сотен семей по всему петербургу я вспомнил как любили селиться поближе друг к другу не волшебники они часто выбирали дома постарше с историей там им легче дышалось и фамильный артефакт успокаивался напитываясь окружающей силой Артефакторы сами силой не располагали, в отличие от некромантов, зато использовали разные магические амулеты, ожерелья, древние книги, да в общем-то все, что угодно. Вместилище волшебной силы могло выглядеть по-разному. Например, на экскурсии в музее, основанном Советом Волшебников, я видел за стеклом чье-то исподнее, наделенное необычными возможностями. Похоже, что чувство юмора у ребят из прошлого было весьма странное. Иногда я представлял, как целые поколения собираются вокруг волшебных портков и используют их не по назначению, позволяя пробраться в мир любовной магии. «Владельцы вещи держали гадательный салон приворот-отворот», — гласила табличка, прикрепленная к музейному стенду. Да, нижнее белье закончило свои годы экспонатом, но лишь потому, что все представители рода умерли и не оставили потомства. Такое встречалось особенно часто после 1917 года. «Здесь никто не хочет жить», — я вздохнул. И даже другие артефакторы отсюда уехали. Современные некроманты настоящий артефакт создать не могли. Почти все заколдованные вещи так или иначе отнимали часть нашей энергии, постоянно ею подпитываясь. Ловушки для инфернального потребляли больше всего а меньше всего забирали уже изобретенные человеком и доработанные некромантом сложные механизмы, вроде моих детекторов нечисти. Каким-то образом волшебники прошлого смогли обуздать силы природы и пользовались их ресурсами, а не своими собственными, исключая из цепочки передачи силы себя самих. Негласно считалось, что в нашем мире произошло какое-то событие, лишившее волшебников их мощи, и с тех пор больше никто не создал ни одной безделицы, которой подпитка извне была не нужна совсем. В музеях до сих пор занимались исследованием вещей, которые даже после смерти своего создателя продолжали исправно выполнять свою функцию. В любом случае, покинутые артефакты без хозяина начинали беситься и выплескивать неконтролируемую силу. Именно поэтому Адель сразу после рассказа короля эльфов решила позвонить своему учителю, И уточнить, не пропадали ли семейные или музейные реликвии. Магическим безделицам всегда нужен уход. Даже в музеях опытные сотрудники не забывали регулярно разряжать накопленную экспонатами энергию. «И как тебе семья?» — прервала мои размышления Адель. «Не злоупотреблять силой?» «Семья вполне приличная. У них веками хранилась гамельнская дудочка, но никого крупнее тараканов они ею не выманивали». Держит свой маленький бизнес по устранению насекомых. Да и легенды любили преувеличить. В средние века Гольштейны один раз изгнали вместо насекомых крыс из Гамельна. И вот уже в воображении людей на поводу мелодии шли не грозуны а домашние животные. Немного фантазии, и в летописях через несколько десятков лет домашние животные заменились детьми. «Охотно верю». И все-таки интересно, что вместо красивой легенды о гипнотической музыке, которая очистила город от разносчиков заразы, мы получили назидательную сказку о том, что нельзя обкрадывать музыкантов. Ведь раз мелодия крысолова увела за собой грызунов, то может забрать и детей, если попытаться обмануть дудочника и не заплатить ему обещанное вознаграждение. Гамельнская дудочка действительно существовала. Она путешествовала по всему миру вместе с хозяевами, оплетая себя не самыми лесными сказаниями, а потом осела в России. не волшебники были потомками тех самых могущественных некромантов прошлого. Вот только почему-то начисто были лишены сил. Им оставалось пользоваться артефактами своих предков и контролировать разрядку вещей, понемногу выпуская магию в мир. Совет волшебников уважал наследников и не требовал чужого, как мне казалось. Отчасти из уважения, отчасти – И опасения, что в потомках могут проснуться могучие силы прошлого. У артефакторов даже был свой собственный сезон охоты. 6 недель поздней осенью и ранней весной, когда можно было вовсю пользоваться силой, спрятанной в безделицах. В это время в подконтрольном мне городе на дверях парадных начинали появляться объявления в духе «В вашем доме будет проводиться санитарная обработка от тараканов, клопов, муравьев и блох». Через окно кухни было видно, как август клонился к концу и, словно переживая душевный кризис по юности и золотому лету, решил зарядить реквиемом из дождей. Было раннее утро пятницы, за окном ливень превращал тропинки в ловушки из коричневой грязи, цепко хватающей случайных прохожих за щиколотки. Даже гончая дикая охота решила уподобиться всем земным собакам и дремала у входа в квартиру. Я посмотрел на часы и понял, что пора собираться на важное задание. А потом перевел тему. «У тебя с собой фирменная обувь петербуржца?» «Резиновые сапоги? Всегда». «Надевай их. Сегодня мы идем в лес на твое первое задание». Я снял с сушилки серый свитер крупной вязки. Такие еще обычно можно встретить на англичанах или на постановочно-романтических фотографиях, посвященных осени, камину и чашкам какао. Мне свитер нравился за свою практичность и наличие высокого, но не сдавливающего ворота. Одевайся теплее, пожалуйста. Можно было бы поехать на машине, но Арауну нужна была прогулка. Поэтому мы вышли заранее и двинулись в сторону елового леса, казавшегося голубым из-за необычайно густого тумана. Левень перешел в неясную морось, но Адель все равно не снимала капюшона, накинутого на тонкую шапку. Мы брели мимо района частных домов с резными ставнями и узорами на фасаде. Затейливые деревянные линии окон напомнили о лете в родительском поместье под Гатчиной. У меня был огромный соблазн снять себе жилье здесь, вместе с просторным участком, дровницей и зарослями цветов под окном. Но потом я подумал, что моя профессия просто не оставит свободного времени на заботу о доме. А если я замерзну то не всегда найду время разжечь огонь печи или затопить баню, когда захочу помыться вечером после работы, не говоря уже о том, что я не выкрою лишнего часа в день, чтобы разбить свой сад или хотя бы не дать умереть тому, который высадит арендодатель. Вскоре строения остались позади, и Араун побежал в чащу, обрадованный лесными запахами. «А что у нас за задание?» – спросила Адель. Я не слышала, чтобы твой телефон вибрировал или оживлялись амулеты. Что нам предстоит сделать? Мне хотелось показать и красивую сторону нашей работы. Но все необычные и завораживающие моменты лучше преподносить в виде сюрприза. Увидишь. Мы что-то ищем? Напарница явно не доставала терпения. Может, потерянный артефакт? Или нужно разглядеть отпечатки в грязи? Мы кого-то выслеживаем? Я вовремя поймал рукой ветку, которую девушка задела плечом и едва не ткнула себе в глаз. Потерпи чуть-чуть. Под ногами чавкал ковер из иголок и грунта, а я и без всяких карт знал, где остановиться. Знакомая полянка образовывала почти идеальный круг, на котором отказывались расти деревья и кусты. А теперь стой здесь. Очень важно, чтобы ты никуда не двигалась, вне зависимости от того, что увидишь. Придется подождать. Мы пришли пораньше, чтобы случайно не пропустить важное событие. По моей просьбе, Адель взяла на поводок карауна и принялась осматриваться. И когда мне показалось, что терпение на парнице лопнет, на высоте 6 метров над землей открылись два портала. Они выглядели как два гигантских кольца, отделенные друг от друга поляной. Я размял пальцы и приготовился действовать. Адель застыла с видом человека, который ждет, что фокусник сейчас вот-вот вытащит из шляпы кролика. Сначала я услышал тихий напевный клекот, а потом увидел огромные крылья в нежно-розовом оперении. Стая птиц, напоминающих крайне крупных фламинго, начала свою миграцию из северного мира в южный. С узорчатых перьев слетали лепестки сакуры, неторопливо окружающиеся в завораживающей балетной партии. Говорят, что на этих птицах, Шкитан, держится сразу несколько миров. Я нарушил молчание, чтобы поведать старую как мир легенду. Пока живы предки фламинго, миры стоят нерушимо. Шкитан почти не оставляет потомства. Их дети рождаются едва ли раз за сто лет. Эти птицы – символ жизни и победы над смертью. Но у них есть заклятые враги, олицетворяющие тьму и пустоту. Те, кто желает поглотить Шкитан и установить свой порядок антижизнь. С самого своего основания орден волшебников-некромантов защищает редких птиц и обеспечивает им комфортный переход из одного мира в другой через наш. До нас шкитан сопровождали видуны, а до них жрецы племен. Два раза в год я прихожу сюда, чтобы выполнить свой долг и не дать тьме поглотить свет. Еще до того, как следом за фламинго появилась стая волков, я услышал их протяжно-натужные хрипы. Гигантские костлявые создания лишь условно звались волками. Чаще их называли фенриирами, в честь зверей скандинавской мифологии, убившего все отца богов. Мне всегда казалось, что фенрииры больше похожи на скелеты медведей, обтянутые странной бархатно-малиновой шкурой. Я слышал эту легенду. Сказала Адель, не сводя глаз с процессии Шкитон, воздушно парящий в сторону второго портала. «Это правда, что птицы уязвимы только в нашем мире?» Хрипы нарастали, и теперь к ним примешивалась жадное клацанье зубов. Я оставил вопрос без ответа и раскинул легкую магическую сеть прямо под линией полета розовых фламинго. Мне потребовалась вся мощь распахнутого портала, чтобы удержать свое магическое оградительное сооружение». Адель взмахнула рукой и подкинула сгусток своей силы в мою сеть, связывая звенья еще более крепко и надежно. Из портала вырвалась дикая свора, то сплетающаяся в клубок и грызущаяся, то бросающаяся вверх в диком припадке безоговорочной злобы. Фенрииры раз за разом налетали на мою сетку, сверкающую голубыми искорками электричества, и отскакивали от нее, словно мячики. Под их лапами в грязь втаптывались розовые лепестки сакуры, и поляна из прекрасного сказочного места превращалась в поле боя. Раун посмотрел на хозяйку, смущенный и удивленный. Адель что-то зашептала ему, но ее голос растаял среди гвалта, визга и электрического треска. Волка-медведи скользнули в портал следом за своей добычей, подчиняясь воле вечного круговорота жизни и смерти. Порталы захлопнулись, словно их никогда здесь и не было. Моя напарница выглядела очень довольной. Она чувствовала себя одновременно спасительницей, помощницей и стражем своей реальности. Я ощущал, что однажды наш мир проиграет по тьме, мы канем в лету, и начнется чужая эпоха. Возможно, и не из-за уничтожения розовых фламинго, а из-за чего-то другого. И совсем иные создания начнут свое бытие во враждебных для меня условиях и чужих для меня временах. Для кого-то моя смерть будет означать жизнь. Я не мог перестать об этом думать и знал, что однажды Адель все поймет. Да, шкитон уязвимы только в нашем мире. Именно поэтому мы и бережем их переход. И еще интересный факт. Амулет в кармане нагрелся, предупреждая об угрозе. Я достал один из трех камней, которые звякнули, соприкоснувшись боками. Темно-красный. Адель посмотрела на руны, аккуратно начерченные моей рукой. Я вспомнил, как выводил борозды вручную, корябая поверхность гладкой плоской гальки. «Земля. Угроза идет из недр земли», — произнесла Адель задумчиво. «Как глубоко ты поместил маяк?» «Я оставил второй камень в одном из туннелей подземной части города. Я даже не знаю, с чем столкнусь там. Наверное, мне следует пойти одному». Напарница посмотрела на меня осуждающе и тяжело. «Я исправился». «Если ты пойдешь, то будешь делать ровным счетом то, о чем я буду просить. Если скажу, что дальше ты не идешь, значит, не идешь. Попрошу отнести образцы в офис, значит, возьмешь пса и понесешь. А если какой-нибудь щупальце утащит меня в свои подводные недра, и я пробулькаю тебе со дна, звони Натану Соломоновичу. И что ты тогда сделаешь?» «Позвоню Натану Соломоновичу?» — усмехнулась Адель. «Да» но сперва уберешься подальше от ливневки и моих печально выпускаемых на поверхность воды пузырьков. Идем в офис за универсальным магическим ключом». Девушка отпустила Рауна с поводка и молча покачала головой. На женском языке это означало что-то вроде «вот чудак, но почему эти мужчины просто не могут быть иногда нормальными?» «Может, это и есть что-то вроде второго симптома вторжения темных сил?» Изо рта Адель вылетело облако пара. Я вздохнул и повел нас обратно через лес. Я же говорил, что пока рано называть всплеск странной энергии, о котором нам рассказал король эльфов вторжением темных сил. Возможно, мы имеем дело с очередным проявлением природных и географических особенностей города. И все-таки, — возразила напарница, — похоже, что я угодила прямиком в самую гущу событий. Я начинал думать, что Адель прям-таки притягивает неприятности.